В 1844 году, когда было написано Далем записка, ему было 43 года от от рода. Следовательно, он находился в полном расцвете своих физических и умственных сил. Записка эта, составленная для министра внутренних дел, вскоре получила еще и другое назначение. Почти без всяких изменений она в том же 1844 появилась под другим названием «Сведения об убийствах евреями, христиан» для добывания крови. Сочинение ее приписывалось тайному советнику Скрипицыну, директору Департамента иностранных исповеданий, исполнявшему эту работу по распоряжению министра внутренних дел графа Перовского для предоставления государю императору Николаю I наследнику-цесаревичу, великим князем и членом Государственного совета. В. И. Даль. После вступления обзора литературы по вопросу об употреблении евреями христианской крови, страница с 1 по 40-ю, переходит к исчислению бывших случаев злодейского изуверства евреев и разбирательства важнейших из них, или, по крайней мере, ближайших к нам, и посему более достоверных, взятых из подлинного подлинных делопроизводств и из разных книг, писанных об этом предмете. Страница 40.86. В хронологическом порядке он приводит известие обо всех этих случаях, начиная с 4 столетия. 4 век, 1-й, век, 1-й, век, 1-й, 11 век 3 12 11 11 13 век 10 14 век 5 15 12 16 24 17 39 18 7 19 20 Всего 134 случая. Записка Даля. течет отвращением к евреям на каждой странице. Талмуд, составленный из разных преданий и дополненный в первые века христианства. Дышит такою злобою против всех иноверцов, а в особенности против христиан, что нет злодейства, которое бы относительно их он не допускал. Написанный едва объяснимую смесью еврейского, халдейского, сирийского, партского, греческого, латинского и других языков, авилонский талмуд, оконченный в пятом столетии, состоит из 36 томов в листе и содержит неимоверно бессмысленное, безобразное и безнравственное сплетение сумасбродных исчадий фанатизма. Посему язык Талмуда нельзя назвать собственно еврейским. Это особый талмудический язык, самый трудный из всех живых и мертвых языков, не исключая даже китайского. Талмуд не только написан мистически, таинственно и неудобно понятно для непосвященных, Он даже и вообще по сию пору остался недоступным для нас, потому что не переведен, кроме некоторых отрывков, ни на один язык. Непосредственно о кровавых наветах Даль писал, как о собой, собой, о само собой разумеющихся фактах непровержимо доказано. Есть также и словесные показания крещённых евреев у их таинстве крови. Так, например, унтер-офицер Савицкий крещённый еврей показал, что по случаю бывшего в Гродненской губернии 1816 года происшествия евреи действительно употребляют кровь христианскую, для этого истязают младенцев. По словам его, обряды тут исполняется к половине апреля, празднику Пейсах, то есть Пасхе, память заклания Агнца-Притолка, обрызгивается кровью младенца или к ней прикасается ниткою, намоченную в этой крови. Все это вполне согласно с помещенными выше сведениями, показаниями, а равные обстоятельствами бывших случаев. Савицкий далее показал, «Младенцев берут преимущественно потому, что с ними легче справиться и легче их достать. Каждому еврею, успевшему в этом, дается отпущение грехов на истязание младенца, распятие его и прочие-прочие подробные правила. Все это должно быть исполнено в синагоге». Но когда есть опасность, что дело могло быть через это огласиться, то дозволяется убить христианина, и как можно не соблюдая никаких обрядов, посему и бочка, в которой велено катать жертву для привлечения подкожной крови, новейшее время отменено, и именно сделал это бывший вильнеровин Илья Хасид. Советский просил только оградить его от весьма опасного преследования евреев в таком случае, Собрался обнаружить все, но предложение его не было принято. Он показал, между прочим, что жиды читают во время истязания младенца следующую молитву из книги Мангогима «Радуйся и веселитесь, да извлечется кровь сия в память вечную не яко отрока сего, но яко падшего кудра спасителя». Потом из книги Сейдер молитва Олейна «Христиане поклоняются кумирам камню или древу» изображая на иных Христа, но не получая от него никакой помощи, да исчезнет имя его, да погибнет верующие в него, яко трава иссыхающая и яка воск тающий. Памятный Хасид написал об этом весьма редкую и содержаемую в большой тайне книгу под названием Цивуй. Да, редкий бред. Даль собирал факты о кровавых наветах с той же скрупулезностью, что и слова для своего толкового словаря. Но беда была в том, что он не считал их наветами, а полагал истинными случаями. Задолго до печально знаменитого процесса по делу Бейлиса, Даль опубликовал все известные случаи обвинения евреев в ритуальных убийствах, и выяснилось, что Россия недалеко ушла от средневековой Европы в этом смысле. Но существенная разница заключалась в том, что наветов было много, однако суды обычно понимали, что это именно наветы, а не действительно доказанные ритуальные убийства. Вот несколько показательных примеров. В 1805 году производилось дело в велижском суде о найденном в реке Двине теле 12-летнего мальчика Трофима Никитина. Мальчик был зарезан, по всему телу исколот, в чем обвинялось три еврея, в том числе Хайм Черный, попавшийся вторично по такому же делу в 1823. Но по недостатку улик дело сначала было прекращено, но впоследствии открылось важное упущение дела производителей, за что на земский суд наложен был штраф, Но дело не перерасследовано. В 1811 там, перед Пасхой и в Витебской губернии, в деревне помещицы Томашевской, пропал у крестьянина из колыбели ребенок, хотя многие обстоятельства наводили подозрение на евреев, но следствием ничего не открыто. В 1816 в Гродно под Пасху была найдена жертва крестьянская девочка Адамовичева, у которой одна рука вырезана была из локтевого сустава, а тело из многих местах. В этом злодействии подозревались евреи, И первое следствие усилило подозрение, но евреи прислали депутатов в Петербург, жалуясь на такое оскорбление оскорбительное для них подозрение, и приписывая его нености поляков и верности евреев правительству. Здесь действительно нужно уточнить, что если поляки, попав под власть в России, несколько раз поднимали освободительные восстания, то евреи всегда оставались спокойными подданными царя. После этого случая вышло высочайшее повеление от 28 февраля, объявлено 6 марта 1817 года. Чтобы евреи не были обвиняемы в умерщвлении христианских детей по одному предрассудку, будто они имеют нужду в христианской крови, а что если бы где случилось смертоубийство и подозрение падало на евреев, без предубеждения, однако же, что они сделали сие для получения христианской крови, то было бы произведено следствие на законном основании и прочее. На всем основании Гродненскому губернскому начальству было сделано высочайшее замечание, а дело прекращено. Но по настоянию губернского прокурора, который нашел неправильности и неполноту в первоначальном следствии, оно было возобновлено через 10 лет. Государственный совет, приняв в рассуждение десятилетнюю давность и высочайшее повеление 1817 года, коим подобные подозрения на евреев запрещено принимать, положил придать дело это задвению. Один карьерист, крещённый еврей Савицкий, явился при всем случае, вызвавшись изобличить евреев, если только его обеспечат от угрожающей ему всем случае опасности. Но Государственный совет признал, что такого рода исследования упомянутым возбранены упомянутым упомянутым высочайшим повелением. Но людской молве высочайшее повеление не указ. В 1821-м на берегу реки Двины было найдено тело Христины Слеповронской, и в убийстве ее подозревались евреи, хотя снова ничего не было открыто. В 1821-м под Пасху в Могилевской губернии, Чаусовском уезде в селе Голинях, было найдено мертвое тело мальчика Лазарева, о коем по наружным признакам судили, что он должен быть умершвелен изуверными евреями. Губернатор начал строгое следствие – Но евреи опять прислали депутатов в Петербург с письмом уездного Стряпчева, изобличающим его в намерениях к злопотреблениям, жаловались на такое оскорбительное для них подозрение, противное высочайшему повелению 1817-го. Дело снова было прекращено. В губернском управлении сделано замечание за то, что оно поступило вопреки высочайшему повелению, приняв подобное подозрение на евреев. Все эти случаи, с одной стороны, грустные из подозрений, закончились, как мы видим, оправданием евреев. Мало того, в России официально и высочайшее было всем сказано, что евреи кровь из христианских младенцев не качают. В людских сердцах, однако, подобные подозрения остались. Они видны, в частности, в книге о люто Лутостонского «Об употреблении евреями христианской крови для религиозных целей» целей. Санкт-Петербург, 1880 год, второе издание. Надо сказать, что в отрицательных кровавых наветов Россия следовала просвещенной Европе, которая к позапрошлому веку тоже дозрела до отрицания ритуальных убийств. Когда в 1840 году кровавый навет случился в турецком городе Дамаске, закончившимся еврейской резнёй, очень многие влиятельные европейцы из разных стран выступили с резким осуждением происходящего. Российская империя, не могла до бесконечности развиваться как конгломерат национально-религиозных групп, объединенные военной силой старшего русского брата и наличием в некоторых случаях внешней опасности. К 1860 году империя обрела цельные очертания Был завоеван Кавказ, присоединено за Кавказией, начинается завоевание Средней Азии. В 1867 Александр II продал США Аляску и тем самым определил окончательные границы России на Дальнем Востоке. Стала задача создания российской нации, слияние сотни евразийских народов в единую общность. Особенностью Российской империи было сочетание в ней разных по происхождению еврейских общин. Но это редко обращают внимание, сосредотачиваясь на евреях черты оседлости. Вместе с тем, раздвигаясь во все стороны, империя помимо евреев Восточной Европы и Прибалтики, вобрала в себя евреев Кавказа и Средней Азии, бухарских евреев. Жили в ней также и караимы. Лишь в начале 19 века сведения бухарских евреев просочились в Европу. В 1820 году русский царь Александр отправил к бухарскому миру посольство. Благодаря тому, что один из членов посольства, балтийский барон Мейндорф, вел дорожные записи «Мы вновь слышим о бухарских евреях». Любознательный барон писал. «Евреи занимают в Бухаре 800 домов. Они рассказывают, что пришли сюда из Самарканда лет 700 тому назад, покинув Багдад». Из всех азиатских городов евреев больше всего в Бухаре, и ее можно считать основным местом их расселения в этой части Востока. В Мешхеде 300 еврейских домов, в Шахрис-Ябзе 30, в Балхе столько, в Самарканде и Герате только 10, в Хеве 4, в Бадахшане, Коканде и Кашгаре еврейского, еврейского населения нет. В Бухаре евреям дозволено жить только на трех улицах. Среди них всего два богатых капиталиста, остальные живут в удовольствии. В большинстве случаев являются владельцами заводов, красильщиками, торговцами шелком сырцов и шелком материями. Евреи в Бухаре утверждают, что с ними обращаются здесь лучше, чем в других азиатских городах. Впрочем, их все же презирают и притесняют. Правительство требует с них довольно большие налоги. Например, еврей, собственник дома, должен платить в месяц налог в размере 40 тенек. 3 рубля банковскими ассигнациями. Достигнув 16 лет, евреи, обладающий средним состоянием, ежемесячно платят 2 тенги, бедной половину этой суммы. Это приносит Эмирату приблизительно 24 тысячи рублей дохода в год. В городе евреям запрещено ездить верхом и носить шелковую одежду. Их головной убор должен иметь опушку из черного бараньего меха, шириной только в 2 дюйма. Им не разрешают строить новую синагогу. Но предоставлено право ремонтировать старую. Впрочем, эти унизительные для евреев законы, те же самые, какими должны подчиняться еврейские и христианские подданы в атаманской империи, где подобные законы действуют в течение очень долгого времени.